Глава 14. Алексей быстрыми шагами ходил взад и вперед по аллее пустынного парка, небольшого парка в ущелье, а другого, на берегу широкой и мутной горной реки. Было очень рано, и гуляющих не попадалось. Осень уже слегка, чуть-чуть золотило листья каштанов и вязов, Осины краснели кое-где и подрагивали круглыми листочками на слишком тонких стеблях. У самого берега, обрывистого в этом месте, стоял толстый и черный вяз, верхушка которого расширялась в небе и давала такую густую тень, что ни на песке около, ни на скамеечке, окружающей гигантский ствол вяза, не лежало ни одного солнечного просвета. А день был яркий. Алексей сел на скамеечку под вязом. Река шумела, как постоянный дождь. Алексей снял фуражку, отер лоб. Машинально посмотрел наверх, на низко начинающиеся крепкие черные ветви дерева. Потом стал вглядываться в аллеи. Лицо его было тревожно. Долго никто не шел. Потом вдруг показалась маленькая женская фигурка двигающийся торопливо и неверно. Алексей поднялся, было ей навстречу, но она быстро подошла и села рядом с ним на круглую скамейку. Вчера вечером Алексей с большими затруднениями получил от Виктуси записку, где она извещала его сбивчивыми, неловкими фразами, что случилось что-то ужасное, неожиданное, что ей нужно поговорить с ним, и просила прийти в семь часов утра в Нижний парк. По письму Алексей понял, что дело серьезное. да и свидание Виктуся ему назначало в первый раз. Это было и трудно, и неосторожно. Виктуся была заплакана, казалась некрасивой, растерянной. На голубое ситцевое платье она едва накинула летнюю желтую пелерину. Шляпа не прикрывала растрепавшихся светлопепельных волос. Видно, Виктуся убежала из дому быстро, схватив первое, что попалось под руку. Алексей молча и вопросительно смотрел на нее. Виктуся перевела дух, хотела заговорить, но вдруг заплакала и плакала долго и тихо, прижав к лицу платок. Алексей не прерывал ее, лицо его по-прежнему выражало тупое мучение. Наконец, похватившись, что время уходит, виктуся сдерживая рыдание, отняла платок от покрасневших глаз знаете алёша проговорила она шепотом я сегодня вечером уезжаю алексей встрепенулся поднял на нее глаза как вечером куда нет в каре уезжаю захлебнувшись отвечала виктуся с невесткой Анной дмитриевны к ее детям что за вздор Зачем? Кто смеет отправить вас, если вы не хотите? Да куда же я тянусь, Алеша? Анна Дмитриевна меня выгонит, прямо выгонит. У меня ничего нет, десяти рублей нет. И потом Анна Дмитриевна надо мной все имеет право сделать. Я моими родителями ей поручена, когда они умирали. А сама я, вы знаете, какая. Я с детства приучена к покорности, я слова не посмею сказать. «Ох, Алёша, тяжело мне! Ох, лучше в воду! Вот если бы вы Алёша, если бы вы...» «Да нет!» И она опять зарыдала, на этот раз громко, мучительно и однообразно. «Послушайте, Виктуся, милая, радость моя, надежда моя, я этого не могу, я не допущу!» – твердил Алексей беспомощно хватая девушку за рукав в платье. «Никто не смеет насильно. Я заступлюсь, я скажу. Этого нельзя, вы моя невеста, я вас люблю. Я без вас жить не могу. Мы скажем, что вы моя невеста». Виктося только безнадежно качала головой, чувствуя и понимая всю беспомощность слов Алексея. «Нет уж, Алеш, видно, не судьба». Нам с вами на роду написано покоряться. Нету, Алёша, вы ничего не можете. Вы думаете, я так и приму это? Почти крикнул Алексей. Да мне после этого и жить не стоит. Для чего жить? Все то же, все та же пустая, бессмысленная служба. Рабство без надежды, непонимание, для чего. И даже последнее, последняя привязанность. Любовь, надежда на осмысленность, что-то теплое, хорошее и нежное, и то возьмут неизвестно зачем. Во имя чего? Нет, это конец, конец, Виктуся. Неужели вы не верите? Неужели вы не жалеете? Сделайте усилия, не покоряйтесь, не покидайте меня, ведь вы одна мое спасение. Господи, что я могу? Алёша, милый, успокойтесь. Но что же делать-то? Ведь я одна совсем, никто за меня слова не скажет. И куда я одна? Постойте. Проговорил Алексей, точно обдумывая что-то. Погодите. У меня знакомая есть одна. Это актриса Рензич. Я с ней поговорю. У нее деньги, связи. Я не знаю, как, но пусть как-нибудь выручит меня. Я ей все расскажу. Только вы, Виктуся, обещайте мне, что не уедете сегодня, подождете. Ну хоть больной притворитесь, а я попытаюсь. Пусть Рэндич поговорит с Анной Дмитриевной, а возьмет вас к себе, пока я не устрою с матерью. Обещайте не уезжать, Виктуся, да? Я постараюсь. Тихо сказала Виктуся с прежней безнадежностью в голосе. Привычным и любящим сердцем она не верила ни в отрывочные планы Алексея, ни в то, что он когда-нибудь устроит с матерью. Алексей, напротив, болезненно возник. Он поправил фуражку, оглянувшись вокруг, крепко обнял Виктуся и сказал непривычно живо. — Ну, теперь идите домой, радость моя. Ждите моих извещений. И помните, не отдам вас, а то мне не жить. И ни за что не уезжайте сегодня, а я иду прямо к ней. Она добрая, она поймет, она как-нибудь устроит.